Глава 25. Отъезд Вагонькова. Следующим утром Гильс, Егор и Марик таскали из светлого корпуса во двор чемоданы, сумки, пакеты, коробки и корзиночки. Вандер Францевич тщательно расставлял все эти вещи как можно компактнее возле подъезда, а Алекс Муранов совал свой нос во все, что открывалось, громко комментируя содержимое. Это были в основном вещи Мары Лелевны, а из вещей Влады и деда был всего лишь один большой коричневый чемодан. Влада почти целый час сидела на нем во дворе, ожидая отъезда Вагонькова. Наблюдать за процессом сборов ей уже порядком надоело. Вещи не заканчивались. Наоборот, закончилось место на небольшом пятачке асфальта перед входом в светлый корпус. Май, созданный Егором, исчезал на глазах. Облака сирени вяли с каждой минутой, листья желтели и облетали. Вместо весеннего солнышка все ближе подступал ноябрьский буран, который бушевал уже совсем рядом, над крышей опустевшего утесума. Там уже не было никого. Всех студентов увезли еще вчера, остались только преподаватели, которые с самого утра один за другим поспешно покидали светлый корпус. Хотя все хранили внешнее спокойствие, но у лили Бантини дрожали руки, когда она складывала в багажник своей красной спортивной машины несколько аккуратных сумок с вещами. Лина Кимовна с Фильдой ускользнули пешком, сморкаясь в платочки и оплакивая погибшего декана Троллиума. Еще немного, и они бросились бы бегом без оглядки. Зато завхоз, который теперь вместе с племянником остался полноправным хозяином, опустевшего утёсума, был на удивление спокоен. Он командовал вывозом аквариума с водяными из деканата и чувствовал себя абсолютно счастливым, шпыняя бригаду гоблинов-грузчиков и пугая их новым концом света. Влада, кутаясь в куртку и две тёплые кофты и чувствуя, как озноб пробегает по телу, старалась выглядеть спокойной и улыбаться. Хотя бы для того, чтобы дед перестал бросать на неё встревоженные взгляды. Жужик, ее личная шаровая молния, после всего произошедшего бесследно исчез. Но Влада надеялась, что он вернется рано или поздно. Может, этот огнистый малыш перепугался и сбежал, чтобы вернуться. А может, решил жить свободной жизнью. Громкий смех отвлек Владу от мыслей. Алекс Муранов веселился от души, подняв стопку книг, перевязанных шелковой ленточкой, вслух и с выражением читая их названия. «Да...» Никогда не подозревал, что кикиморы что-то читают, кроме журналов мод. Мара собралась наверстывать пропущенные знания, я гляжу. Более идиотских книг я в своей жизни не видел. Человеческие традиции и праздники. Гормональный взрыв у человеческих подростков. «Ха-ха! Ой, не могу!» Алекс согнулся вдвое, огласив двор громким хохотом. «Марочка, дорогая, зачем это тебе? Спроси меня, вампира!» «Я тебе расскажу про людей всё в подробностях. Я их знаю как облупленных». «Алекс, не смей копаться в моих вещах», — раздался из распахнутого окна возмущённый виск кегиморы. «Ты невыносим, как тёмный сущ. Вандер, приструни его». «Сие невыполнимо», — усмехнулся дед. «Я больше не Ван Хельсинг, так-то». «Вандер, вот что», — понизив голос и оглянувшись на распахнутое окно, тихо заговорил Алекс. Переход от весельчака к серьёзному тону был стремительным, будто вампир скинул с лица маску. «Наша Владиша нуждается в серьёзной охране. Я бы её поселил в нашем доме, а не у Мары». «Наша Владиша», — улыбнулась Влада про себя. Старший брат Гильса явно переменил к ней отношение. Теперь он трясся над ней, как над хрустальной, и больше не проклинал тот день, когда узнал о её существовании. «Нет, Алекс, это невозможно» возразил дед. Твари этой? Её ведь нет уже! Чего теперь опасаться?» «Вандер! Всеми трижды проклятая физика тёмной материи! Я-то её учил!» Тихо продолжал Алекс. «Владиша прошла в тёмный мир и вернулась обратно. Грань между мирами пришла в движение, а её вообще нельзя было трогать. Может быть, именно этого и добивалась у мертвия? Кто знает?» «Надо быть предельно осторожными!» «Ведь у Владиши действительно есть странные возможности». «Я не хочу это обсуждать», — резко оборвал Алекса дед. «Не нужно об этом. Моей внучке и так пришлось пережить слишком много. Она самый обычный человек». «Вы же сами знаете, что это не так», — мягко возразил вампир. «Ладно, Вандер, в любом случае надо быть осторожными». Они оба посмотрели на Владу, но та сделала вид, что смотрит в другую сторону — а не прислушивается к их разговору. «Зимние каникулы пройдут в окопах и под конвоем Мурановых», подумала про себя Влада со смешанным чувством досады и радости. Ветка сирени защекотала шею, касаясь щеки. Влада вздрогнула и оглянулась. Позади стоял Гильс черные майки с веткой сирени в руке, а за ним Егор. На его загорелом лице ярко выделялись зеленые глаза. «А?» — очнулась Влада. «Что ты сказал?» «Я сказал, сирень», — повторил Гильс. «Успел сорвать, остальные уже увяли». «Жаль, что этот май ненадолго», — со вздохом улыбнулась Влада. «Кстати, Егор умеет делать цветы сирени с пятью лепестками, представляешь?» Какой идиотизм был так грубо заискивать перед троллем. Не прокатило, Егор только криво улыбнулся, глянув на нее из-под лобья. Теперь он разговаривал с ней подчеркнуто холодно, хотя очень вежливо и сдержанно. Но не придерешься. Это уже был совсем не тот Егор, которого она знала до сих пор. Он больше не называл ее «темноглазка», не рассказывал ей всякие смешные истории и не показывал забавных тролльских выкрутасов нулевого уровня. Влада все утро предпринимала отчаянные попытки помириться, но бесполезно, тролль был непреклонен, как норвежская скала. А поговорить наедине с ним никак не удавалось. Мешало то одно, то другое. «Он-то умеет. Только я вампир, а не тролль. Моя сирень обычная, изверски сорванная». Гильс сделал страшное лицо, но это выглядело довольно забавно. «Ты с семью лепестками делать пробовал, талантливый Бертилов?» «Не вопрос», — жуя травинку, беззаботно ответил Егор. «Чего там Мара копается?» «Спокойно, это же Кикимора». С иронией заметил Гильс и вдруг громко крикнул, направившись к светлому корпусу. «Марлелевна! Марлелевна! А Алекс вам сумку пауков сажает!» Из окна раздался невнятный вскрик и послышалось поспешное цоканье каблучков по лестнице. «Подействовала!» — констатировал Егор, быстро глянув на Владу. «Ну, я пойду, наверное». Опять тролль искал повод отойти подальше. Не хочет с ней разговаривать наедине. «Егор, погоди, пожалуйста», — попросила Влада. «Я...» «Чего?» — тролль выжидал, пока Влада соберется с мыслями, глядя куда-то в сторону. Все еще злился, это было и так понятно. Если бы только те глупые слова можно было взять обратно, только разве такое возможно? А с другой стороны, когда она валялась в ледяном обмороке, разве он не сделал для нее май в ноябре? Может, только благодаря ему она и очнулась? «Ну вот как поймёшь этих сложных и непонятных троллей?» «У меня для тебя подарок». Это, она сказала даже неожиданно для самой себя и полезла в кармашек кофты. «Вот, держи». Егор растерянно крутил в руках маленькую фигурку с нарисованными фломастером зелёными глазками. Он даже чуть не улыбнулся, и Влада успела заметить, что в глазах у тролля что-то промелькнуло, кроме холодности. «Ну, это...» «Спасибо!» — растерялся Егор. «Смешной! Чем-то на меня осмахивает. Егор бережно спрятал фигурку в свой карман. Совсем не так он обращался с остальными своими вещами. «Хватит дуться!» — решительно заявила Влада, глядя на тролля в упор. «Клятва клятвой, но это от тебя зависит, понимаешь? Между прочим, в истории есть два примера, когда тролль нарушал клятву, и ничего. Это было...» в 1786 году, когда Магнус Ларсен простил своего друга за драку, и в 1856 году, когда Оларф Дрессен простил свою тетку за то, что она выбросила его новые ботинки. Ты считаешь, что они не были настоящими троллями? «Нет, не считаю», — слегка растерялся Егор, явно не ожидавший от Влады такой решительности. К тому же ему явно не хотелось признаваться в том, что он попросту не учил троллю ведения так хорошо, как она. «Так, может, хватит уже?» продолжала Влада наступление на Бертилова. «Это была не настоящая ссора, это глупость была. Как можно из-за этого терять друзей?» «Моя клятва вечная, но дело в другом». Тролль вдруг взял Владу за руку и потянул к себе. «Шаг навстречу, и еще один». Лицо Егора оставалось очень серьезным, но уже почти без тени обиды. Он тянул к себе, и Влада шла, еще не зная, что будет, когда она подойдет совсем близко. Выскочившая в этот момент из подъезда Кикимора, увидав эту сцену, издала одобрительный вопль, будто ставила Владе пятерку по Кикимороводству и, позабыв про пауков и Алекса, кинулась к Владе с Егором, которые сразу же отскочили друг от друга. «Егорушка, дорогой!» — радостно воскликнула она. «А хочешь поехать с нами? Дом большой, место всем найдется. Поедем!» «Спасибо, не могу», — вздохнул тролль. Мать разоралась, что ей надоели обои с бриллиантами. Хочет настоящие и бумажные. «Ну так поклей свои обои и приезжай к концу декабря», — не отставала Кикимара. «Будет елка, гости, пироги, будет весело!» «Марочка, а ты лучше пригласи меня», — вмешался Алекс. «Я уже догадался, что ты хочешь пригласить меня, но стесняешься. Спасибо, я приду с удовольствием и с пауками». «Как?» — растерялась Кикимора. «Пауки? У меня пауки?» Кикимора запнулась, и лицо ее стало перепуганным. «В твоем доме, Марочка, уже сидят пауки и охраняют. Еще до вашего туда приезда», — хохотнул вампир. «Только они в Янве, куда ты не ходишь, так что ты их и не увидишь». «Ладно, я пошёл за машиной». Чёрный грязный внедорожник старшего Муранова выкатился из подземного перехода на дорогу. Алекс вышел и открыл багажник, выругавшись на мусор в машине и вытряхнул из салона жестяные банки, пакеты от фастфуда, жвачки, завёрнутые в чеки от покупок, и несколько сердитых шипящих пауков. Все дружно начали грузить вещи в багажник, хотя и так было понятно, что даже в такую большую машину все не поместится. «Алекс, ну что же это такое?» причитала Мара Лелевна. «И куда остальные вещи деть?» «В следующий раз я специально для перевозки кикимор куплю прицеп», сердито отдуваясь, пообещал ей вампир. «Так, все чемоданы погрузили». Тут из кармана джинсов Алекса Муранова раздался невероятно противный звонок мобильного телефона, напоминающий одновременно поросячий виск и кукареканье. Вампир поспешно схватил телефон и шикнул на остальных, чтобы замолчали. «Да? Что? Нет, я не в Москве!» Голос Алекса слегка потерял свою привычную уверенность. «Я сейчас под Питером?» «Да, Шуля, не начинай!» «Нет, ты сама кровопийца!» «Так, ты копалась в моей аске и проверяла, с кем я общаюсь по инету? Кто такая Фурия Синицына?» «Да дура она, я клянусь тебе!» «Да не шляюсь я, помогаю родственникам. Отвожу их на дачу». «Нет». «А я говорю тебе, что не шляюсь». «Хорошо, куплю тебе новый ноутбук». «Какой реферат?» «Ладно, помогу». «Ой, только не начинай, Дашуля». Алекс, продолжая уговаривать, быстрым шагом отошел в сторону, яростным кивком показав остальным, чтобы садились в машину. «Я все разузнал про Алекса Муранова. Это его жертва звонит, хихикнул Марик. Дашуля не начинай из Москвы. Ну, Алекс и Влип. Это у людей просто. Не сошлись характерами, расстались. А вампиры как в тюрьме. Попадется вот такая Дашуля, и сама вампира в узел завяжет. Ты полегче про моего брата, остановил его Гильс, а затем с улыбкой посмотрел на Владу. А мне очень повезло, что ты не такая, как эта Дашуля. Ты совсем другая. «Я бы не был так уверен на вашем месте, юноша», — с веселым сарказмом вдруг выдал дед. «Мало ли что, характер может и поменяться. Что скажешь, Владочка?» «Скажу, что если он не притащит Егора на Новый год в Огоньково, я устрою жуткий и кошмарный скандал. Почище, чем дошуля, улыбнулась Влада, с удовольствием глядя на озадаченное лицо вампира. Текст читала Катерина Африкантова.